«Вначале, — невнятно заговорил Рюмель, заглушенным подушкой голосом, — той страной, которая систематически саботировала все условия, предпринимавшиеся для сохранения мира, по-видимому, была Австрия, теперь это, бесспорно, Россия. Он встал и начал одеваться. Таким образом, это она своей непримиримостью подавила новую попытку английского посредничества. Вчера в Лондоне серьезно поработали и кое-что придумали. Англия предложила временно принять оккупацию Белграда, как совершившийся факт, просто как залог, взятый Австрией, но потребовать взамен, чтобы Австрия открыто заявила о своих намерениях. Это могло бы все же послужить исходной точкой для начала переговоров. Для этого требовалось только одно единодушное согласие держав. И вот Россия наотрез отказала в своем, Она поставила непременным условием официальное прекращение военных действий в Сербии и вывод из Белграда австрийских войск, что при настоящем положении вещей значило требовать от Австрии поистине неприемлемого отступления. И снова все разрушено. Нет, нет, дорогой мой, нечего обольщаться. Россия повинуется твердому решению, которое, очевидно, было принято ею не вчера. Она ничего больше не хочет слышать. Она не намерена отказываться от этой войны, из которой надеется извлечь выгоду. И она всех нас втянет в эту игру. Нам ее не избежать. Он надел пиджак и машинально направился к камину, чтобы проверить в зеркале, хорошо ли завязан галстук. Но на полдороги обернулся. А, думаете... Хоть кто-нибудь из нас действительно знает правду. Сложных извести гораздо больше, чем истинных. Как в них разобраться? Подумайте, дорогой мой, ведь вот уже две недели, как повсюду, во всех кабинетах министров иностранных дел и начальников генеральных штабов, безумолку звонит телефон, требуя немедленных ответов, не оставляя времени измученным носителем власти ни на размышления, ни на изучение вопроса. Подумайте о том, что во всех странах на столах канцлеров, министров, глав государств ежечасно скапливаются груды шифрованных телеграмм, разоблачающих тайные намерения соседних наций. Это неистовый перезвон новостей, противоречивых утверждений, из которых каждое важнее и неотложнее другого. Как разобраться в этом адском сумбуре? Какое-нибудь ультраконфиденциальное... Сообщение, полученное нами через наши секретные органы, раскрывает неожиданную, непосредственную опасность, которая может еще быть предотвращена быстрым ответным ударом. Проверить невозможно. Если мы решимся на этот удар, а известие окажется ложным, наша инициатива осложнит положение, быть может вызовет решительный шаг противника, подвергнет опасности, идущие к концу переговоры. Но если мы не решимся на него, А опасность окажется реальной. Завтра будет уже поздно действовать. Европа буквально шатается, словно пьяная под этой лавиной известий, наполовину истинных, наполовину ложных. Он ходил взад и вперед по комнате, неловко поправляя воротничок, почти шатаясь, как и Европа, от сумятицы своих мыслей. «Бедные министры», — пробурчал он, — «всякий бросает в них камнем». А между тем, только они имели возможность спасти дело мира. И, быть может, это удалось бы им, если бы они могли посвятить всю свою энергию существу спора. Но главные их силы расходуются на то, чтобы оберегать самолюбие людей и наций. Это очень печально, дорогой мой. Он остановился возле Антуана, который молча закрывал ящик с инструментами. И, кроме того... Продолжал Рюмель, как бы невольно думая вслух. «Дипломаты, члены правительства, сейчас уже не единственные, кто решает. Здесь, на Кедрсе, у всех нас создалось за последние дни впечатление, что время политики и дипломатии прошло. Теперь в каждой стране есть люди, которые взяли слово «это военные». Сила у них. Они говорят о защите национальной безопасности, и все гражданские власти капитулируют перед ними». «Да, даже в наименее воинственных странах реальная власть находится уже в руках генеральных штабов. А раз дело дошло до этого, дорогой мой, раз дело дошло до этого...» Он сделал неопределенный жест. Кривая и бессмысленная улыбка опять появилась у него на губах. Зазвонил телефон. В течение нескольких секунд Рюмель пристально смотрел на аппарат. «Дьявольский механизм», — прошептал он, не поднимая глаз. Механизм, который как бы действует сам собой. Мы катимся в пропасть, словно поезд с неисправными тормозами. Увлеченный собственной тяжестью, он мчится теперь под уклон с быстротой, возрастающей с минуты на минуту. С головокружительной быстротой. Кажется, что события выскользнули из рук. Что они движутся, движутся сами собой, и никто ими не управляет. Никто их не хочет. Никто. Ни министры, ни короли. Нет ни одного имени, которое бы можно было назвать. У всех нас такое ощущение, словно мы захвачены, обобраны, обезоружены, обмануты, неизвестно кем, неизвестно как. Каждый делает то, что он отказывался делать, то, чего никоим образом не хотел делать еще накануне. Словно все ответственные лица стали игрушками игрушками каких-то таинственных сил, которые управляют событиями откуда-то сверху, издалека. Он положил руку на телефон, продолжая смотреть на него рассеянным взглядом. Наконец он выпрямился, и прежде чем взять трубку, дружески кивнул Антуану. «До завтра, мой друг. Извините, я вас не провожаю». Антуан вышел из министерства до того усталый, возбужденный, потрясенный, что решил, хотя день у него был очень загружен, сначала отдохнуть минутку дома, а потом уже продолжать визит. Он повторял про себя, не вполне еще веря в то, что это, возможно, может быть, «Через месяц меня мобилизуют». Неизвестность. Войдя в подъезд... Он заметил молодого человека, который выходил из вестибюля. Увидев его, тот остановился. Это был Симон де Ботенкур. «Муж», — подумал Антуан, сразу насторожившись. Он узнал его не сразу, хотя прежде встречался с ним несколько раз, и не дальше, как в прошлом году, когда пришлось положить в гипс девочку Анны. Симон извинился. «Я думал, что сегодня ваш приемный день, доктор». На всякий случай я записался на завтра, но мне так хотелось бы сегодня же вечером уехать обратно в Берг, если это не очень вас затруднит. «Какого черта ему от меня надо?» — подозрительно спросил себя Антуан. Он решил играть честно и не уклоняться от разговора. 10 минут», — произнес он не слишком приветливо. «Прошу извинить, но сегодня я буду занят визитами весь день. Поднимитесь вместе со мной». Бок о бок с этим человеком в узкой кабинке лифта, где смешивалось их дыхание, Антуан, скованный враждебным чувством, которое еще усугублялось каким-то необъяснимым отвращением, повторял про себя муж Анны, муж. «Как вы думаете, удастся избежать войны?» — внезапно спросил Ботенкур. Неопределенная по-детски кроткая улыбка блуждала на его губах. «Я начинаю в этом сомневаться». Мрачно пробормотал Антуан. Лицо молодого человека исказилось. «Послушайте, это невозможно!» «Не может быть, чтобы дошло до этого!» Антуан молча играл связкой ключей. Он толкнул дверь. «Входите!» «Я приехал посоветоваться с вами относительно моей маленькой Гюбетты», — начал Симон. Он с трогательным волнением произнес имя этой девочки, которая была для него чужой, — но которую он полюбил как дочь. По-видимому, он целиком отдал себя заботам об ее выздоровлении. Рассказывая подробности жизни маленькой больной, он был неиссякаем. Она с ангельским терпением переносит эту длительную неподвижность в гипсе, уверял он. Она проводит на воздухе по 9-10 часов в день. Он купил ей маленькую белую ослицу, чтобы возить гроб, по улицам Берка-де-Дюн. Вечером он читает ей вслух, немного занимается с ней французским, историей, географией. Провожая Ботенкуру в свой кабинет, Антуан молча слушал его и, вновь обретя профессиональное внимание, пытался, следя за нитью этой болтовни, связать воедино признаки, которые могли бы осветить перед ним физиологическое состояние больной. Он совершенно забыл о Анне и лишь увидев, как Ботенкур садится в то самое кресло, в которое он так часто усаживал свою любовницу, сказал себе со странной настойчивостью, «Человек, который сидит здесь, говорит со мной и улыбается мне, человек, который только что доверил мне свои сокровенные думы, этого человека я обманываю, обкрадываю, и он об этом не знает». Вначале он испытал при этой мысли лишь какое-то неопределенное неприятное ощущение чисто физического порядка, похожее на то, какое вызывает нежелательное или даже слегка противное прикосновение. Но так как Симон внезапно замолчал и казался несколько смущенным, в уме Антуана мелькнуло подозрение, быть может, он знает. Однако я приехал сюда не для того, чтобы рассказывать вам, «Как я ухаживаю за больной», — сказал Ботенкур. Взгляд Антуана, испытующий помимо его воли, побуждал собеседника продолжать. «Дело в том, что передо мной встают сейчас кое-какие трудные вопросы. В письмах рискуешь быть непонятым. Я предпочел повидаться с вами, чтобы привести все это в ясность». «А в конце концов, почему бы ему не знать?» — внезапно подумал Антуан — Несколько секунд оба молчали, причем Антуан находился в это время во власти самых нелепых предположений. «Вот что», — выговорил, наконец, Симон, — «я не уверен в том, что пребывание в Берке во всех отношениях полезно для Гюгетты». И он пустился в климатологические рассуждения. По его мнению, начиная с Пасхи, улучшение резко замедлилось. Бергский врач, хотя и заинтересованный в том, чтобы превозносить свой край, тем не менее допускает мысль, что близость моря оказывает на здоровье ребенка неблагоприятное действие. Быть может, нужна горная местность. Мисс Мэри, гувернантка Гветте, как раз получила через своих знакомых англичан сведения об одном необыкновенном молодом враче в департаменте Восточных Пиренеев, который специализировался на подобного рода заболеваниях, и достигает поразительных результатов. Не двигаясь с места, Антуан изучал это тонкое лицо, нос с горбинкой, как у козла, бледную кожу блондина, который не сумел покрыть загаром даже воздух дюн. Казалось, он внимательно слушает, тщательно взвешивает все доводы Ботанкура. В действительности же он почти не слушал его. Он думал о мнении, которое в одну из редких минут откровенности высказала ему Анна о своем муже. Человек ничтожный и лицемерный, эгоистичный, тщеславный, скрытый и злой. До сих пор он без всякого недоверия относился к этому портрету, потому что она говорила о Симоне с презрительным равнодушием, которое казалось залогом правдивости, но теперь, когда оригинал был перед ним, множество неясных мыслей зашевелилось в его мозгу. «Не перевести ли мне Гюгетту фон Руме?» спросил Батенкур. Фон Роме, горный курорт в департаменте Восточных Пиренеев. Примечание редакции. Пожалуй, хорошая мысль. Да, пробормотал Антуан. Разумеется, я поселюсь подле неё. Расстояние, одиночество, все это не играет для меня никакой роли, если только девочке будет там хорошо, что касается моей жены. Выражение страдания. Быстро подавленная, скользнула по лицу Симона, когда он упомянул об Анне. «Она не часто приезжает к нам в Берг», — признался он с улыбкой, которая пыталась быть снисходительной. «Париж так близко, вы понимаете?» «Она постоянно принимает приглашение друзей, невольно отдается светской жизни. Но если бы она навсегда поселилась в фон Роме вместе с нами, то, может быть, быстро забыла бы свой Париж». Мечта о возобновлении близости промелькнула в его взгляде. Мечта, в которую он не верил и сам. Это было видно. Без сомнения, он любил эту женщину. Любил до боли, как в первый день. «Быть может, все бы переменилось», — загадочно прошептал он. Антуан ясно видел, какими внешними чертами могло быть оправдано мнение Анны о Симоне. Тем не менее, и эта уверенность все более и более укреплялось в нем, тем не менее человек, сидевший здесь напротив него, в этом кресле, был совершенно не похож на портрет, нарисованный Анной. Двоедушие, эгоизм, злость — все это были обвинения, которые и пяти минут не устояли бы перед испытующим взором, перед той интуитивной проницательностью, которую пробуждает у наблюдателя маломальски одаренного чутьем Присутствие самого человека, непосредственное соприкосновение с ним. Напротив, прямота, природная скромность, доброта Ботенкура проявлялись в каждом его слове, даже в неловкости его манер. Человек слабовольный? Возможно, думал Антуан, нерешительный, неуравновешенный, без сомнения. Глупый, может быть, но чудовища лицемерия, разумеется, нет». Симон спокойно продолжал монолог. Глядя на него добрыми глазами, полными признательности и доверия, он пояснил, что, разумеется, никогда и не думал принять столь важное решение, не посоветовавшись с Антуаном. Он всецело полагается на него. Ему известно его познание, его преданность делу, Он даже надеялся, что, может быть, Антуан захочет, решая вопрос, вооружиться всеми необходимыми данными и приедет на несколько часов в Берг, чтобы еще раз посмотреть больную девочку. Хотя, разумеется, при настоящем положении вещей, теперь Антуан слушал его внимательно. Он внезапно принял решение навсегда порвать свою связь с Анной. Действительно ли это было решено сейчас, в эти несколько минут? Или это бесповоротное решение было давно уже принято где-то в тайнах, глубинах его воли? Да и можно ли было называть решением это немедленное и беспрекословное подчинение необходимости, сделавшееся вдруг неотложной, властной, непобедимой? будь у него время разобраться в самом себе, он, конечно, понял бы, что упорство, с каким он последнее время избегал телефонных звонков Анны, уклонялся от свиданий, которые она без конца назначала ему через Леона, уже выдавало тайное, еще неосознанное желание разрыва. Он даже вынужден был бы признаться самому себе, что хотя политика как будто не играла тут никакой роли, все же трагические события, волновавшие Европу, отчасти способствовали этому отдалению словно его связь с этой женщиной была ниже уровня каких-то новых чувств не подходила к масштабу событий потрясавших мир как бы то ни было но ускорило этот разрыв сделала его почти без ведома антуана чем-то окончательным как бы совершившемся фактом именно присутствие симона в его кабинете. Ему было нестерпимо находиться здесь, у себя дома, лицом к лицу с этим обманутым человеком, принимать с видом лицемерного прямодушия его уважение, его доверие и видеть, как этот человек, ничего не знающий о той роли, на которую его обрекли, обращается к нему, словно к надежному другу. Он смутно думал про себя, так нельзя. Этого не должно быть». Жизнь не должна быть такой. Прежде всего я. А это верно. Мои удовольствия, мои развлечения. Но позади меня есть люди, связанные со мной. Есть судьбы, легкомысленно жертвовать которыми просто чудовищно. Вот из-за таких людей, как я, из-за людей, которые живут, как я, из-за таких поступков, как этот, распущенность и ложь и несправедливость, И душевные страдания воцарились в этом мире странная вещь начиная с момента когда он не допускающим возражение тоном заявил себе анна и я это кончено все словно по волшебству показалось ему отодвинувшимся во мрак да в самом деле как будто бы никогда ничего и не было он мог теперь без малейшей неловкости смотреть батенкуру в глаза Улыбаться ему, говорить слова утешения, давать советы. Когда Симон, застенчивый как школьник, пробормотал, поднимаясь с места, и, окажется, просидел дольше десяти минут, Антуан, засмеявшись, ласково коснулся его плеча. Он проводил его, болтая, до лестницы. Он даже обещал на следующей неделе приехать в Берг. На минуту он забыл обо всем, даже о войне. Внезапно он вспомнил о ней. И ему пришла мысль, что неизбежность катастрофы, угрожавшей не все существующие ценности, несомненно, помогла ему со спокойным сердцем воспринять всю необычность этого свидания с глазу на глаз. «Быть может, через месяц мы оба будем убиты», — подумал он. «Какое значение в сравнении с этим имеет все остальное?» «Поезд, который отходит...» В 8.30 доставят вас в ранг в 11 часов, а к завтраку вы будете в Берке, уже сообщал подробности Симон, очень обрадованный. Если не помешает, что-либо непредвиденное внес поправку Антуан. Лицо его собеседника побледнело и передернулось. На миг он прижал кулак к губам. Горестное смятение отразилось в его широко раскрытых глазах. Антуан с ясностью увидел, что в эту минуту сын старого гугенота, полковника графа де батенкура трепетал при мысли о своем солдатском долге. «Что будет с Гюгетой, если меня мобилизуют?» — сказал Симон, не глядя на Антуана. «У нее останется ее мисс». В эту секунду оба одновременно и почти одинаково подумали об Анне. батенкур молча подошел к двери. На площадке лестницы он обернулся. «Когда вы должны явиться по мобилизации?» «В первый день. Я врач пехотного батальона. 54-й полк в Компиене. А вы?» «В третий. Я сержант. В Вердене. Четвертый. Гусарский». Они братски пожали друг другу руки. Затем в последний раз, дружески кивнув Симону, Антуан тихо затворил дверь. С минуту он не двигался с места. Глаза его были устремлены на ковер. Перед ним стояло отчетливое видение. Симон де Ботенкур в форме гусарского сержанта скачет под огнем во главе своего взвода по равнине Эльзаса. Резкий телефонный звонок привел его в себя. Может быть, это она, подумал он. На его лице появилась жесткая улыбка. Ему захотелось броситься к аппарату и покончить с этим Сейчас же. В конце коридора Леон уже снял трубку. Да. В пятницу? 7 августа? Хорошо. В три часа. От профессора Женте? Хорошо, сударь, я запишу. Перелистывая свою записную книжку, Антуан спускался по лестнице, как вдруг звук знакомых голосов остановил его на площадке второго этажа. Он отворил дверь и направился к комнате, предназначенной для архива. Штудлер и Руа спорили, сидя там. На них не было белых халатов. Кругом на столах, на стульях валялись сегодняшние газеты. «Так-то вы работаете, друзья мои!» Штудлер с мрачным видом пожал плечами. Руа встал, улыбнулся и вопросительно посмотрел на Антуана. «Видели вы Рюмеля, патрон?» «Да, известия по Римеди ложные. Правительство послало опровержение. Но дела идут все хуже и хуже». После паузы он лаконически добавил «Мы танцуем на краю пропасти». «А, Германия готовится», — проворчал Штудлер. «К счастью, и мы тоже», — возразил Руа. Наступило молчание. «Последние шансы сохранить мир — находится в руках рабочего класса, — со вздохом сказал Штудлер. Но он осознает это только тогда, когда будет слишком поздно. В народе существует по отношению к войне какой-то чудовищный фатализм. Впрочем, это понятно. Детям еще в школе калечат мозги всем тем, что им рассказывают о прежних войнах, о славе, о знамени, об отечестве, тем значением, которое придается военным смотрам, парадам, И, наконец, воинской повинностью. Сегодня мы дорого платим за эти нелепости. Руа насмешливо слушал его. Антуан снова вынул записную книжку и внимательно ее изучал. — До свидания, — внезапно сказал он, надевая шляпу. — так я никогда не кончу своих визитов. До вечера. Штудлер и Руа остались одни. Руа встал перед халифом. «Поскольку все равно не сегодня-завтра придется идти, согласитесь, по крайней мере, что начало обещает быть недурным». «Ах, замолчите, дружище!» «Да нет! Хоть раз подумайте об этом без предвзятого мнения. Если взвесить все, мы находимся в неплохом положении. Франция сильнейшим образом заинтересована в том, чтобы война вспыхнула сперва между Россией и Германией. Это обеспечивает нам содействие русских» и предоставляет роль помощницы, а она всегда бывает наиболее выгодной. С другой стороны, у нас, хочу на это надеяться, было время потихоньку подготовить нашу мобилизацию, не подвергаясь риску пресловутого внезапного нападения, которого так боялся наш генеральный штаб. Все это увеличивает наши шансы». Штудлер молча смотрел на него. «Так вот, — продолжал Руа, — если вы человек добросовестный то вынуждены будете признать, момент неплохо выбран, чтобы решить старую распорю и восстановить, наконец, национальную честь». «Национальную честь!» — вне себя прогремел Штудлер. Дверь отворилась, и вошел жуслян «Все еще спорите?» — заметил он с усталым видом. «Этот был в халате. Он создавал себе не больше иллюзий, чем остальные». Он знал, что через двадцать один день его, конечно, не будет уже здесь, чтобы установить результат посева микробов, которому он отдал сегодня все утро, но считал своим долгом работать так, словно ничего не произошло. «Прежде всего это помогает не думать», — сказал он как-то Антуану с грустной улыбкой, спрятанной в глубине его серых глаз. «Повсюду один и тот же дурацкий припев», — крикнул ему Штудлер, пожимая плечами. Здесь честь Франции, там самолюбие Австрии, в России, защита славянского престижа на Балканах, как будто обеспечить мир народов, даже если признать, что мы зашли слишком далеко, не в тысячу раз почетнее, нежели вызвать всеобщую бойню. Он приходил в ярость, видя, что националисты всегда присваивают себе монополию на благородство, бескорыстие, героические доблести ибо, не принадлежа ни к одной партии, он тем не менее отлично знал, что активным борцам-революционерам, которые во всех столицах ведут ожесточенную борьбу с силами войны, более чем кому бы то ни было свойственно величие и самоотречение, готовность превзойти себя ради труднодостижимого идеала, пылкость и сила духа, создающие героев. Он не смотрел ни на Жуслена, ни на Руа, Его неподвижный пророческий взгляд горел каким-то сосредоточенным блеском. «Национальная честь!» — проворчал он еще раз. «Все высокие слова уже мобилизованы, чтобы усыпить сознание людей. Надо во что бы то ни стало прикрыть нелепость всего происходящего, помешать всякому проявлению здравого смысла. Честь, отечество, право, цивилизация. А что кроется за этими приманками?» Промышленные интересы, конкуренция рынков, мелкие комбинации политиканов и дельцов, ненасытная алчность правящих классов всех стран, нелепость, защита цивилизации с помощью актов величайшего варварства, с помощью разнуздывания самых низменных инстинктов, защита права и справедливости с помощью анонимного убийства стреляя по беднягам, которые не хотят нам никакого зла и которых заставят идти против нас с помощью тех же шарлатанских средств. Нелепость! Нелепость! Браво, халиф! — презрительно бросил Руа. Ну-ну, — мягко произнес Жуслен, кладя руку ему на плечо.